Вам это что-нибудь говорит? Боюсь, что ничего. Неважно. Оставим технические подробности в стране. Главное, что университет решил провести в районе самый тщательный социологический анализ. Для этого необходимо зафиксировать сведения практически о всех мужчинах, женщинах и детях обозначенного региона. Какого рода сведения? Ну, время и место рождения, рост, вес, профессия. Рост и вес, удивился Рипли. Важные социологические и физиологические параметры, мой друг. Они нужны для распознавания людей, чьих фотографий не имеется или чья внешность изменилась. Голос Пары вновь звучно загремел, будоража подсознательные воспоминания Хенка. А как вы собираетесь осуществлять обследование? Пар смерил его оценивающим взглядом. Если эта информация уйдет дальше вас, сделка расторгнута. Ясно? Вполне. На ограниченном числе контрольных пунктов, возможно, сперва только на одном, будет установлена аппаратура для автоматического фотографирования, взвешивания и обмера проходящих людей.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 Что вы имеете в виду? Ну, предположим, что объект А. Молодая женщина, известная компьютеру, который также отметил, что ее мать, пяти футов ростом, весит сто фунтов и на лбу имеет родинку. Если объект А пройдет через контрольный пункт вместе с неизвестным объектом В.,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 и снова решил подвергнуть сделку опасности. Я и сам не в восторге от этой затеи. Почему? В социологических обследованиях нет ничего противозаконного. Трудно объяснить. Если разместить контрольный пункт в публичном месте, скоро машина узнает о каждом жителе Реддер. практически все. Вы привели безобидный пример — девушка с матерью. Но положим. Компьютер начнет фиксировать бизнесменов с секретаршами и тому подобные вещи. Пар пожал плечами. Шантаж? Вам должно быть известно, что извлечь информацию из компьютера сложнее, чем из любого сейфа. Да, разумеется. Значит, вы считаете, что на шантаж могу пойти я? Пар не казался оскорбленным. «Нет, во всяком случае, ваши сведения не будут столь компрометирующими, чтобы платить большие деньги». Рипли снова закурил. «Любопытно, как реагировали бы в Ванкувере, узнав про его намеки на мошенничество клиента?» «Просто... просто вас смущает сама идея, что за жизнью города кто-то осуществляет компьютеризированное наблюдение, не так ли, мистер Рипли?» В глазах моих коллег ценность подобного исследования перевешивает этические соображения. Да и поверьте, здесь нет ничего страшного. Ну что ж, отлично, мистер Парр. Хэнк хотел рассмеяться, но в эту секунду наконец распознал хорошо поставленную зычность в голосе клиента. «Мервин Парр говорил скорее как священнослужитель, чем как лектор». Конечно, преподавателю университета не заказано быть и мирским проповедником, и все же беспокойство усилилось. Рипли попытался рассеять его и потянулся за рекламной брошюрой, в уме составляя отчет о сделке. Пожалуй, обстоятельства следует несколько изменить. Все будет смотреться куда эффектнее, если бы он заключил сделку с паром после долгих дней упорного убеждения». «Рекомендую вам взять логикон 30, который наилучшим образом отвечает вашим задачам», — начал Рипли бодрым голосом рекламного агента. «Безусловно, я проведу полный анализ». Пар поднял ухоженную руку с белым следом от кольца на пальце. «Сколько?» «Без приложений 60 тысяч». Рипли громко сглотнул. «Надо было начинать с логикона 20, и постепенно...» «Договорились!» Пар взял чемоданчик и со щелчком откинул крышку. Внутри лежали пачки крупных купюр. Они выглядели толще, чем обычно, потому что каждая бумажка, похоже, была когда-то сложена в четверо, а потом аккуратно расправлена. Содержимого чемоданчика хватило бы, чтобы купить больше компьютеров, чем Рипли продал за всю свою карьеру».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 Какой? — Хэнк. — Хэнк Рипли. Из Лэдбриджа. Ты что, меня забыла? — Я не была уверена, что ты у нас еще работаешь. — Как всегда, остроумно, Сара. Старик у себя. — Ты хочешь беспокоить его в понедельник утром? — Я не собираюсь беспокоить его. Мне надо лишь узнать, можно ли в срочном порядке получить логикон-30. «Ты имеешь в виду, что продал компьютер?» В голосе Сары звучало такое изумление, что Хэнк подергал телефонный шнур. Ну, «Разумеется. Разве ты не читал мой последний отчет? Я отправил его в пятницу вечером». Никогда не увлекалась фантастикой. Прежде чем Рипли успел парировать выпад, в трубке кликнуло и раздался голос Бойда Деверикса. «Рад вас слышать, Хэнк». Иногда мне кажется, что вы совсем о нас забыли. У Рипли захолодело в груди от этого угрожающего приветствия. — Доброе утро, Бойд. Я заключил сделку на логикун 30. Оплата наличными, — торопливо сказал он. «Наличными — Наличными? Немного помолчав, переспросил Деверикс. — Да, деньги полчаса назад я отнес в банк. — Ну что же ты, великолепный мой мальчик. Просто великолепно. Я не зря защищал вас перед руководством. Спасибо, Бойд, выдавил Рипли, восхищаясь искусством Деверикса превращать похлопывание по плечу в прием карате.